Глава 23. «Вот они, парочка, гусец и сарочка. Выйдя из залу, я увидел у входа спартанца двух моих старых знакомых, Муху и Рибова, тех самых товарищей, которые мне повстречались у ларька на улице Ленина. Заняты они были тем, что с лицами, перекроенными после нашей последней встречи. Хотя не уверен, что с ними Заур не обсудил индивидуально этот промах. Пехотинцы терлись возле своей девятки». Муха сигареты пыхтел, а ребой семки лузгал. Увидев меня, пацаны сразу напряглись, начали перешептываться. Ребой ноги пошире расставил, чтобы в случае чего успеть в боевую стойку встать. Хрен его знает, вдруг драка. Драться я, понятное дело, с ними не собирался, уж точно не сейчас. Не до выяснения отношений, но зато я понял, что именно этих двух молодцев выделил мне Заур на будущее дело в качестве технической поддержки. «Здорово, пацаны!» – сходу выдал я. «Ну привет!» – щурясь и делая глубокую затяжку, ответил Муха. «Это ты, блин, боец, что ли?» Рябой в кулак кашлянул, таращись на меня, как на лохнесское чудище. Они с Мухой переглянулись, пытались выехать, что происходит. Судя по всему, мы не вдупляли, что порученное дело им придется вместе со мной выполнять. Сказали, что их сегодня поведет некий боец, а кто конкретно такое погоняло носит, не стали уточнять. «Я, что ли?» Хмыкнул я, смиряя новых напарников взглядом. «Послал же мне Божий, что самому негоже!» «А вы, как понимаю, мне сегодня на выезде помогать будете?» «Мы!» – буркнул Рибой, сплевывая семечки. «Только не мы теперь будем помогать, а ты нам разницу сечешь!» Я взглянул на шелуху, спикировавшую мне под ноги, взгляд на Рябова перевел. «Конечно, парни не совсем довольны тем, что меня в их отряд снарядили. Да и что им радоваться? Причин объективно нет». «Помнится, накануне Рибо и Муха грозились со мной расправиться, когда их Демид Игоревич с тряпками погнал. И теперь вот подобный позор пережив. Пацаны вынуждены со мной на дело ехать. Не просто ехать, а еще мне напрямую подчиняться. Но что есть, то есть. Я себе помощников не выбирал. И мне их рожи протокольные тоже не особо милы. Лучше бы с тем же танком на выезд нарядили. Что же касается Рябова и Мухи, то у них вариантов не особо много». Отказаться от моих непосредственных распоряжений значит воспротивиться приказу Заура. Наверняка эта парочка в курсах, что с ними может случиться. Узнай, Заур, что ребятки пошли в отказ. Ну а я не буду с ними сюсюкаться и делать скидку на предысторию. Вот такой противный я фрукт. «У меня своя цель. С помощью этих двух товарищей я должен убедить Заура в собственной профпригодности. Поэтому первое, что я сделал, это вытащил сигарету из зубов мухи и, бросив ее на землю, растоптал окурок. Тот уставился на меня округлившимися, словно блюдца от отчаянного сервиза глазами. «Ты охренел!» «А у нас не курят муха!» Я пожал плечами и одарил его обезоруживающей улыбкой. «Сечешь?» Судя по перекошенной роже пехотинца, он был в шаге от того, чтобы продолжить наш незакрытый гештальт прямо здесь. Кулаки сжал, что костяшки побелели, насупился и вперед качнулся. Я не стал давать Мухе возможности покипишевать. Добродушно хлопнул его по плечу, обошел и открыл дверцу девятки. Кивком показал, чтобы Муха прыгал на водительское сиденье. «Нам пора, пацаны, время поджимает». Было заметно, что Мухе стоило немалых усилий сдержаться. Я слышал, как скрипнула эмаль на зубах, бандит челюсти стиснул, а потом раздалось протяжное Это муха пар спустил через ноздри, как через клапан с пытаясь напряжение с себя снять. Потом он все же на переднее сиденье плюхнулся, водительское. Я кивнул второму, падай, мол, на пассажирское. Сам сел сзади, как истинный шеф, ноги расставил, а руки на спинке раскинул. Муха и ребой ёрзали спереди, всем своим поведением напоминая два оголённых высоковольтных провода. Парни сопели носом, сжимали кулаки и стискивали зубы. А Муха впился в баранку с такой силой, что, казалось, вот-вот вырвет руль. «Будь их воля и ехать мне в багажнике в какую-нибудь лесополосу для разговора по душам к свежевырытой собственными же руками могиле». «Но нельзя, Заур распорядился, приходится сдерживаться». «Ничего. Привыкнуты товарищи-бандиты. Я, конечно, засранец еще тот, заковыристый, но не такой плохой, как может показаться. Так что сработаемся. Ходу у них с подводной лодки нет. Пацаны, чего расселись и расслабились?» Я подмигнул Мухе через зеркало заднего обзора, поймав его взгляд. «Тачку заводим, музычку включаем фоном и двигаемся». Муха крутанул ключ в замке зажигания, и мотор девятки затарахтел, задергался, будто машина возмущена моим появлением вы будем слушать», – буркнул ребой, пошарудив в магнитоле и скормив ей красную кассету Тидикей. «В салоне заиграл спасательный круг. Мне Тальков всегда нравился, я даже велел погромче сделать». «Куда едем?» – выдавил сквозь стиснутые зубы муха, дергая рычаг переключения передач. «К рост вертолу», – распорядился я. «Дорогу, полагаю, знаешь?» «Знаю. Мы тронулись резво, с пробуксовкой, меня аж в заднее сиденье вдавило». Дури в девятке со штатным движком было немного, но стартовать муха хорошо умел. Не зная, как мне еще отомстить и выразить свое фи, водитель всячески пытался меня побольнее ковырнуть. Резко стартовал со светофоров, также резко тормозил и в повороты заходил, не притормаживая. Я молчал, надо пацану перебеситься, пар спустить. Ну а время поездки использовал как небольшой водный инструктаж, нависая над ними между передними сиденьями, чтобы никто потом не говорил, что меня не было слышно. «Ну что, мужики, я поочередно посмотрел на пехотинцев. Понимаю, что мы с вами не за столом праздничным познакомились и на брудершав не пили». Хе, пили бы еще!» – вставил ребой, не смог возмущение скрыть. «И овец вместе не пасли», – перебил я его. «Но поскольку Демид Игоревич принял меня в банду, а Заур выделил вас в качестве помощников, тут я на возмущение внимания не обратил. То мы, хочешь или не хочешь, а теперь одно целое, это понятно». Муха и Рибой промолчали. Не хотели признавать, что мы в команде, вот совсем никак. Еще бы, их от одного моего вида воротило. Поэтому, если у нас с вами задача поставлена руководством, и мы не справимся, то плохо будет не только мне, но и вам, смекайте». Пацаны стали слушать внимательнее, тут уже конкретика пошла. Кому и за что прилететь могло, самое важное в смысле. «Прямо пропорциональная зависимость намечается», – заключил я. «Что значит «прямо пропорционально»?» – буркнул Муха. Я обратил внимание, как он потянулся за сигаретами, но, видимо, на ходу про мой наказ вспомнил. Пачку взять взял, но так и не открыл. Вот, приходит пацанам понимание, не может это не радовать. Почувствовал себя настоящим Макаренко. То и значит, пацаны, нам всем выгодно проявить себя как единую команду. Не разлей вода, цепи кованы, мать их. Тогда, возможно, в следующий раз вам уже не поручат продавщицы их муженьками напрягать за три копейки. А что поручат? заинтересовался Рябой, косясь на меня. «Серьезные задания, где вы будете не кукурузу стеречь, а бабки зарабатывать? Глядишь, с девятки на иномарку пересядете». Подсластил я перспективы, желая посильнее пехотинцев замотивировать. «Понятно, что даже если мы сработаемся, то я все сливки сниму. Они как были тюфиками на побегушках, так такими останутся, но знать это им не обязательно. У моих собеседников, как они про иномарки и бабки услышали, раз и лица вытянулись». «Задумались. Ну, в смысле, не приязнь неприязнь неприязню, а если я не тухляк двигаю, пусть пошевелят извилинами, это полезно в их случае». «И чё, курить нельзя?» – пробубнил муха, вращая руль. «Нельзя, пацаны. Я головой помотал и пояснил позицию. Не потому что курить здоровью вредить, и не потому что я такой вредный. Ребята смачно хмыкнули, мол, а почему бы еще? Но я спокойно продолжил. «А потому что на нас из-за ваших семок и сигарет менты выйдут». «Вы шкурки и окурки побросайте, а потом придет мент, палочкой ватной поелозит, на слюну, отпечатки с фильтра снимет, пиши пропало». Конечно, следы рук с окурков изъять – это из области научной фантастики, а ДНК-экспертиза еще в стране не народилась. Но такие улики один фиг, ни к чему оставлять. «Че, серьезно?» – удивился ребой. «Да ты гонишь, боец!» – нахмурился Муха. «Гоню, не гоню, но мозги включите!» Ладно, еще вас закроют, но потом ведь на кладбищенских выйдут. Будет Заур вместо того, чтобы делами заниматься, ездить к следакам и бабки заносить, чтобы тему замять. А кто эти деньги потом вернет? Я бровь приподнял и замолчал, вроде как жду ответа. Ну, просто таких к даске я пятый, а? о, -о, -о, -о! У -у -у -у! протянул рыбой. У, -у, -у, у поддержал его Муха. Компаньоны мои призадумались, лбы начали тереть, носами шмыгать. «Видимо, достаточно внятно я судел объяснил, чтобы вопросов не возникло. Быть должным Зауру никому не хотелось, что до задачи сегодняшнего выезда, ее я пояснил в двух словах, без особых подробностей, но чтобы пацаны в курсах по происходящему были. Пока вещал, мы повернули на Ленина, а оттуда, проехав чуток в сторону Сельмаша, завернули во дворы, на улицу Новаторов, где располагалась главная заводская проходная». «Короче, парни, не своевольничаем. Вопросы будут, задаем, не додумываем. Справимся, если. Так я за вас перед Зауром слово замолвлю. Идет?» Спросил я, закончив краткий инструктаж. Муха и ребой закивали. Муха повернул к обочине у одной из сталинок, где я велел ему остановиться. Я внимательно огляделся. Заур, когда ставил меня на это дело, полагал, что я завод знаю, как свои пять пальцев. Но вот нифига, я в отличие от своего предшественника... Проработал на предприятии всего-то часа два, да и те даже не проработал, а пробыл. Поэтому был без понятия, как могут происходить местные темные делишки с проносом всяких ништяков за забор. «Музыку выруби, брат», – распорядился я, – «и ближе бери». «Ага, еще». «А как выходить? Сейчас в самые кусты въедем», – уточнил Муха. «Давай смелее газуй, нам нужно номера от любопытных глаз скрыть, как раз за кустами ни хрена видно не будет». Водитель подъехал еще ближе, практически утопив морду девятки в кустах. Вот и хорошо, номеров не видно, а нам в первую очередь не следует привлекать к себе внимание. Я вышел из тачки, открыл багажник и нарыл в нем кусок ветуши, переложил ее так, чтобы когда мы багажник закроем, край тряпки из него торчал и как будто бы невзначай номер прикрывал. «Ну ты, блин, аккуратный!» протянул ребой с любопытством наблюдая за моими манипуляциями. Дальше пришлось немножечко пошевелить мозгами. Рост вертол по периметру был огорожен внушительным забором, обтянутым поверху колючей проволокой. Если местные работяги перестали через проходные ништяки вносить, то следом должен был возникнуть другой способ. И вот этот забор напрашивался в кандидаты подобного рода нелегальщины. Все очевидное просто, но главная загвоздка заключалась в том, что забор завода тянулся на несколько километров. По сути, Роствертол являлся таким городком внутри города, со своей развитой инфраструктурой, начиная от собственных продовольственных цехов, заканчивая курсирующими по периметру автобусами. В общаге я даже край муха слышал, что в одном из цехов здесь занимаются выращиванием страусов. Так вот, перекидывать запрещенку через забор могли не только в любое время, но и в совершенно любом месте. Это определенно осложняло задачу, и я пока никак не мог врубиться. Что делать с таким знанием? Но любой моток получается размотать, если найдешь концы. Вот этим поиском концов я и планировал заняться. А для начала нужно оценить ситуацию. муха рябой, я пойду-пройдусь, поглядываюсь. Вы будете здесь, за проходной полите. А если подальше отойти, курить хочется, уши вянут, пожаловался муха. Не работается что-то совсем. Припомнилась лежавшая в багажнике пустая банка. Я ее достал, на капот девятки положил. Сюда курки складываем, не разбрасываем. Пехотинцы воодушевились, тотчас вставили в рот соски, засмолили. Я же пошел вдоль забора, для постороннего взгляда, вроде бы прогуливаюсь, а вроде пределе. Различные варианты проноса запрещенки взвешивал. Эл, логика. А логика подсказывала, что если через забор что-то перекидывают, то обязательно должны остаться следы этой деятельности. По-другому никак. Возле забора росли сорняки, доходя до колена в высоту». «А значит, в том месте, где был налажен трафик, трава, как ни тихарись, будет примята. Минут двадцать я слонялся у забора, но так ничего толком и не обнаружил. Никаких примятостей, трава как росла, так и растет. Если и выносят запрещенку с завода, то не здесь. Понимая, что подобная проверка займет примерно полдня, я не нашел ничего лучше, чем вернуться к «девятке» и привлечь к поиску муху и рябова. Но дойти за подкреплением не успел». Где-то на половине пути увидел рабочего, вынырнувшего со двора одной из пятиэтажек. Работяга привлёк к себе внимание уже одним тем, что посредине дня, когда утреннее солнце начало припекать, он напялил на себя куртку-спецовку, да еще и застегнул ее на все пуговицы. Причем, как бы рабочий не шифровался, куртка заметно топорщилась. -то Бедолага явно пытался пронести что-то очень и очень смахивающее на бутылку водки. Вот только на проходной не дураки сидят, остановят. Я заинтересовался работягой, решил проследить, куда он пойдет. Неужели через вахту? Остановился, за кустиками спрятался, наблюдать. Рабочий уверенно перешел дорогу, но направо, в сторону проходной не повернул. Явно мужик в другую точку курс держал, примехонько к забору. Вообще удивляло уже одно то, что он каким-то хреном оказался за заводом в рабочее время. Что я хорошо запомнил за пару часов работы на рост Роствертоле, Так это то, что табельщица в рабочее время выдает пропуска только в обед. Еще по надобности посещения медсанчасти, но та находилась в совершенно другой стороне. Перейдя дорогу, рабочий пошел прямиком к забору, аккуратно перепрыгнул через сорняки, огляделся и раз – отодвинул едва заметную деревяшку, которая закрывала дырку в заборе. Блин, а ее-то я не заметил. Заметишь тут, когда она выкрашена в один цвет самим забором. Отверстие было внушительным, метр на метр на навскидку. Работяга туда пролезет запросто. Он огляделся, дабы все прошло беспалевно, и нырнул в дырку. Я уже был тут как тут, бросился за рабочим, и когда он наполовину залез в отверстие, схватил бедолагу сзади за штаны, вернее за ремень, как репку вытянув его обратно. Здорово, мужик. Работяга уставился на меня испуганным взглядом, как школьник, которого строгий отец застал за разглядыванием журналов для взрослых. «Ой, представляете, здесь какая-то дыра, в заборе прямо». Затрахтел он, пытаясь отмазаться. «Я вот решил проверить и начальству доложить». «Ага, проверить, начальству доложить, так и записали». Явно думал, что его за жопу проверяющие взяли. Пугать мужика я не стал, еще не хватало, чтобы у него инфаркт случился. Вон лицо красное, как конфорка на электроплите, кровь прилила. «Не боись, мужик, не расскажу». Я присел на корточки перед ним, в глаза посмотрел, нацепив на лицо дружелюбную улыбку. «Да, а чего ты тогда хотел?» – прищурился он, успокаиваясь. Водка у него действительно была. Сейчас бутылка паленки, которую он бережно прятал, на землю вывалилась и лежала бесхозная. Понимая, что опасность вроде как миновала, работяга бутылку сразу к себе поближе подтянул, обратно сунул за пазуху. Тут дело такое, на работу опоздал. Я сходу легенду выдумал и мужику озвучил. «Табельщица у нас в цеху лютая, а мне без премии вообще никак. Вот и ищу способ, как на завод незамеченным прокрасться. Не хочется на третий день работы опаздывать». «Какой цех?» В конец успокоился мужик, приняв меня за своего. «Третий?» Назвал я первую пришедшую в голову цифру. «А, так от тебе на другую территорию ведь. Я не думал, неужели ты о дырке ничего не знаешь, а ты вон чего сюда приперся. Слушай, ну ты здесь пролазь, а потом на автобус заводской садись». «Ага», – закивал я. «Он, ну, автобус в смысле, отошел только, теперь час ждать», – резюмировал работяга. «Хотел было развести руками, вроде как мне посочувствовать, но побоялся снова разлучиться с бутылкой. Слушай, а может на другой территории тоже такие дырочки есть?» – спросил я, как бы невзначай. Было, да Семёныч говорит, что ее на прошлой неделе заделали, как проверка была. Об этой дырке еще никто не знает, как и о той». Мужик махнул рукой куда-то за проходную, ну и в дырку полез. Я останавливать его не стал. Все, что требовалось узнать, я узнал. Проходов тайных в заборе оказывается два, и оба находятся на этой территории. Через отверстие мужики заводские выходят по делам незамеченными. Ну что же, это облегчает задачу. Мне стали понятны, скажем так, действующие узлы нелегального трафика завода. «Ты только как полезешь, деревяшкой дырку закрой», бросил мне напоследок работяга, уже стой по ту сторону забора. Я показал ему большой палец, заметанное. Лезть в дыру следом было без надобности, поэтому я сразу закрыл ее деревяшкой. Раз такое дело образовалось, то надо пацанов на одной точке поставить, а самому другую занять. Придется стоять на стрёме, ждать, когда через дырку запрещенку понесут. Ну а там, по факту, действовать. Я отошёл от забора, пошёл по тротуару вдоль новаторов, возвращаясь к нашей девятке и думая, куда лучше поставить рябовую муху. И примерно на половине пути из-за поворота выскочила еще одна девятка. Мне даже сперва показалось, что это ребо и Муха чудят, покататься решили, но нет. Я тут же заметил, что в этой тачке едут еще одни мои старые знакомые – Ливан и Солома. Те самые гопники, которые расхреначили мне окно в общаге и угрожали меня замочить в красноречивой записке. Из закрытых окон девятки играла блатота, а тут же торчали руки ливаны и Соломы с цигарками – Громко, с музыкой, они скрижетнули тормозами у обочины, метрах в десяти от того места, где я только что засек мужика с поллитрой. Вылезли из машины, раздетые по пояс, на носах очки, колоритные такие персонажи, запоминающиеся. Их появление было для меня немного неожиданным, но то, что следом произошло, еще больше спутало карты. Я почти дошел до своих новых коллег, когда вслед за девяткой на новаторов появился еще один автомобиль. Мерседес, проезжая мимо Ливана и Соломы, вдруг посигналил гопникам. Те скинули руки приветственно. Похоже, прекрасно знаю водителя. За рулем Мерседеса сидел мужчина лет 50 в белой рубашке, а на пассажирском сидении сидела Светка. Во как складывается любопытно. Я быстро смекнул, что водителем в Мерсе был отец Светки, а уже через несколько секунд картинка сложилась в моей голове. Батя Света работал в связке с Яшей Кривым – что и требовалось доказать. Оставалось понять, какое отношение имели и имели ли. Ливан и Солома к мутным делам трафика оружия за забор. Когда Мерс проезжал мимо, я благополучно спрятался за одним из деревьев, чтобы Светка меня не увидела. Она совершенно безразличным лицом посмотрела на рыбовую Муху, загоравших у нашей девятки, как я и велел, а потом Мерс и ее батя проехал через проходную. «Че, боец, этих надо мочить!» Спросил у меня подошедший муха, кивая в сторону Ливана и Соломы. «Замочим, без проблем. Ну, если надо», – хмыкнул Рибой, разминая шею. Наблюдая за Светкой и ее папашей, я пропустил, что Ливан и Солома хищно двинулись к забору, а вот мои парни это сразу заметили. «Погодите, успеется». Я остановил готовых ринуться в бой пехотинцев. Прежде чем светиться, следовало окончательно удостовериться, что гопники пришли за передачей – Ну и заодно проследить, как эта передача происходит, чтобы было что потом Зауру рассказать. Лева и Солома постояли с минуту-другую забора, а потом дощечка раз – и упала. Оттуда вышел уже знакомый мне работяга, держа в руках какой-то мешок. Вот козёл-то, походу он на разведку ходил. Он начал что-то живописно рассказывать гопникам, жестикулируя. Судя по тому, что он показал рукой рост, курьер пытался описать бандитам нашу встречу, и конкретно меня – Солома и Ливан кивали, начав оглядываться. «Парни, сюда идите». Сам я спрятался за одним из кустов у обочины, а Рябовую муху к себе позвал. Нечего вскрываться раньше времени. Что до Соломы и Ливана, те увидели нашу девятку, заинтересовались. Забрав мешок у работяги и спровадив его обратно на завод, они также в развалочку двинулись к нашему автомобилю, решив выяснить, что это за тачка и кому она принадлежит. Настало время действовать. Я снял с себя свою джинсовую рубашку и на глазах удивленного Рябова Мухи обмотал ей лицо, делая из рубашки маску. Если светить фейсом, то парни Яши Кривого меня узнают и доложат боссу, с чьей стороны наезд был. «Не стоим, так же делайте», – распорядился я. «Надо отдать должное моим пацанам». Они не стали задавать глупых вопросов, сняли с себя майки, лица обмотали, так что их было теперь не узнать. Ливан и Солома уже подошли к нашей тачке, нас самих спрятавшихся за кустами, не заметив. Я кивком показал своим парням, что пора. Мы подкрались конкурентам со спины, не став строить из себя джентльменов. Что у Ливана, что у Соломы, при себе вполне могло быть оружие, а у нас ничего не было. Даже газовый пистолет у мухи и тот, судя по всему, заур забрал». В тот момент, когда Ливан и Солома подошли к тачке и, присматриваясь, взялись за тряпку, закрывающую номер, я подкрался к одному из них сзади. Кстати, что до джентльменство, прежде чем съездить кулаком по роже гопника, я похлопал его по плечу, ну а потом он обернулся.